42. Юля аккуратно повесила трубку на рычаг. Как же она устала. Нехорошо так говорить о матери, но та всю жизнь была истеричкой. Как отец с ней живёт? Зачем? У них всегда было чёткое разделение. Кто из родителей за кого из дочерей отвечает? Юля не хотела до конца себе признаваться. Любит. Юля — отец, Люба — мать. До рождения Любы Юля себя не помнила. А потом было так и только так. В отпуск Юля ехала с отцом в Крым. Мама с Любой — в санаторий. Люба родилась шумами в сердце, и Лариса носилась с дочерью, как с писанной торбой. Любой кашель, любой хрип Любы приводил её в оцепенение. Когда Юля подросла, она удивлялась. «Мама, ты же врач! Зачем нам эти бесконечные консилиумы?» И почему уколы Любе ставлю я? Потому что я могу упасть в обморок. Это, конечно, веская причина. Лариса как-то пропустила рождение Юли. Ну, родилась и родилась. У всех дети рождаются. А когда вдруг на свет появилась Люба, открылась для неё новая вселенная. Жизнь, которая появилась на свет благодаря ей и полностью зависит от неё. А вдруг она не доделает? Не додаст. Иногда муж аккуратно напоминал: Лара, у тебя две дочери. О чем ты? отмахивалась Лариса. Юлька еще нас с тобой кормить будет, а это без нас погибнет. Юля смотрела на всю эту историю и удивлялась. Это как же можно вбить в голову человеку любую мысль? Люби намертво внушили, что она может погибнуть. От слабого здоровья, от того, что рядом не окажется надёжного человека. Да мало ли причин. И никто ей не сказал, что её счастье в её руках. Нет. Она привыкла требовать своё счастье у окружения. Оно было небольшим, и Юля там стояла первой в очереди. Неожиданно опять зазвонил телефон. Мать ещё что-то вспомнила. Сначала она не хотела брать трубку потом поняла, что это мелко. «Я слушаю», — раздражённо выпалила Юля. «Ты так устала от меня?» На проводе был Марко. «Ой, я не ожидала. Поругалась с мамой, думала это она. Сори, Марко». «Ты умеешь с кем-нибудь ругаться?» «Ты прав, ругалась она. Я слушала и обижалась». «На мать не нужно обижаться, просто надо принять. Она всегда права». «Ты так думаешь?» Я в этом уверен, и тогда всё будет легко. Спасибо. Я хотела тебе сказать, что ни разу не позвоню тебе на следующей неделе. Да? Да, ни разу. Но надо же, что за человек. Позвонил, чтобы предупредить, что ни разу ей не позвонит. Но ты говорила про старую женщину, что ты не знаешь, кто она. Да, она моя родственница. Ну, я так думаю. Да, родственница. Следующее воскресенье — наше Рождество. «Я один, и мне очень хотелось его провести в семье. Это очень важно. Если ты хочешь, мы можем пойти к...» Марко опять замешкался. «К Лёле. Мы все зовём её Лёлей. Кебела. Как прекрасно. Это очень красивое имя. Я буду готовить. Я сделаю меню и сам всё приготовлю. И мы выпьем хорошее вино. Ты согласна?» «Да, конечно. Это прекрасная идея». Я больше не могу говорить. Передавай привет своей маме и своей сестре, хорошо? Ругаться надо на работе, не в семье. В семье нужно друг друга любить. Sempre. Всегда. Д'accord, Ты согласна? Я с тобой согласна. Я очень хотела бы тебя сейчас обнять. Я тоже. Но я не смогу тебе звонить. Да-да, я поняла. Всю неделю. Юля повесила трубку и пошла на кухню. В холодильнике из запасов нашлись палка колбасы, пакет молока и пачка масла. В хлебнице — полбуханки Бородинского. Как говорится, и то хлеб. В магазин сегодня не успеть, а к Любе с пустыми руками приходить нельзя. А потом они сидели с ногами на диване, ели бутерброды. Люба клялась, что никогда не пустит этого гада в дом, а Новый год они, конечно же, встретят у родителей. Какое счастье! Они не ругаются. Отец с удовольствием пилит дрова, а мамины увлечения писать картины очень даже помогают ей справляться с нервными срывами. На самом деле, и что случилось? Подумаешь, какая-то квартира. Разве стоит это таких криков и стонов? И Юля уже действительно верила, что совсем даже не стоит. Спасибо, Марка. Семья — это то, что должно быть прочным и незыблемым. То, что самое важное и кто-то должен взять ответственность за всех. Почему Юля? Ну, потому что так случилось. Не нужно объяснять и задумываться, нужно просто принять. Так жизнь распорядилась. А Лёля? Кто всё же такая Лёля? Я думаю, это всё-таки сестра маминой матери, Вари. Да вроде и не было у той родственников. Не было, не было, и раз — нашлись. А потом Варвара вроде бы была в деревенская, Никола не двора, а Лёля, она из бывших. «Ой, ну почему ты к ней никогда со мной не сходишь?» «Сама не понимаю. Мне почему-то кажется, что мать обидится. Помнишь, она ж тогда сказала, «Наверное, женщине нужно помочь, Юля справится одна». И как-то она прям с напором сказала, «Одна». «А может, это связано с отцом матери, который без вести пропал?» «Ну да». Нет, какая уж тут тайна, здесь всё ясно. Шёл на фронт, расписаться не успели. Без вести пропал. Ох, так-то оно так. Но с наших родителей станется. Сама видишь, что вдруг раз и замолчали. Или на полуслове друг друга одёрнули. Не говори, хотя... Мне кажется, им это как-то совместно жить помогает. А так и вообще непонятно, зачем они вместе. А мы? А нас они, по-моему, с детства поделили. Юля расхохоталась. «Если кто нас послушает со стороны, подумает двое ненормальных. И будет прав. Вот объясни мне, откуда все эти тайны? Почему нельзя жить просто, сразу и всё друг другу рассказывая? Как мы с тобой? У нас ведь тайн нет?» «У нас нет. Хотя, наверное, есть. Никто не знает, что мы смотрим вдвоём фильм «Шла собака по роялю». «Включаем?» И они запели хором.